глава сорок шесть полина о вот эта встреча я кошусь в сторону источника низкого мужского голоса который прерывает наш тайм аут и вижу крупного мужчину с которым расул сцепляет в замок руки они здороваются мужчина хлопает расула по спине тот отвечает тем же привет отдыхаешь улыбается мужчина пытаюсь Бросив на меня быстрый взгляд, Расул представляет. Это Полина. Я интересую мужчину в последнюю очередь, но он все же задерживает на мне немного любопытный взгляд и кивает. Привет. На нем белая рубашка и джинсы. У него над бровью глубокий шрам и очень заметно искривлен нос. Мужчине, насколько я знаю, глубоко за сорок, и в жизни он выглядит гораздо приветливее и моложе, чем на фотографиях в интернете. «Привет», – отвечаю, – «вы очень крутой». На его лице широкая улыбка. Даже несмотря на свое полное невежество в разного рода единоборствах, этого человека я знаю. Это Виталий Минаев, именитый боксер, родом из нашего города. Здесь его знают все, он как визитная карточка. Он уже давно на пенсии, в городе у него своя школа бокса, ее реклама повсюду. «Спасибо». Подмигивает он мне. Я улыбаюсь, бросив взгляд на Расула. Он его ловит. Бу! На шее у Виталия повисает красивая худая брюнетка. но «Ну мы идем? Капризно требует женщина. Она навеселе. С ее лицом стопроцентно поработал пластический хирург. Определить ее возраст я даже не пытаюсь. Но если очень и очень грубо, они, кажутся ровесники. Минаев обнимает ее за талию. «Это Ксюха», — представляет он спутницу. «Моя жена». «Я хочу танцевать», — требует она. «Это Расул Алиев», — кивает ее супруг на своего знакомого. А, а а Ее взгляд становится неожиданно осмысленным и любопытным. Ожидаемо или нет, но она отлично подкована в вопросе, ведь тянет Расулу руку со словами «Привет». «Я давно хотела в спортзал заехать познакомиться, но не получается. То дети болеют, то собаки. Очень рада». «И я». Он жмет ее руку, в то время как женщина продолжает. «И очень рада, что ты у нас тренируешься. Виталик сказал, к тебе очередь для спарринга». «Есть такое», — отзывается Расул. «Он эту очередь как кегли раскидает», — отмахивается Минаев. «Это не его уровень, понятно». Но мы ему поищем кого-нибудь интересного. Одного-двух найдем». Я скольжу глазами по их лицам, ловлю взгляд супруги Минаева на себе. В нем любопытство, возможно, чуть более сильное, чем у ее мужа. Чтобы не создавать неловкость, я сама ей представляюсь. «Полина», — говорю негромко. Она улыбается и кивает. «Привет», — перекрикивает ведущего. «Слушайте, а пойдемте с нами». «У меня на прошлой неделе был день рождения, а сын из сада гриб притащил, так что праздник отменился. Я сегодня собираюсь танцевать. Давайте с нами. Виталик меня ведет в бар. Да?» «Да», — улыбается Минаев. «Присоединяйтесь, это через дорогу». Мотает он головой куда-то в сторону. Расул снова ловит мой взгляд и, чуть склонив голову, рядом с ухом спрашивает. «Хочешь?» Повернув голову, я смотрю ему в глаза, и причины для отказа в голову не приходят, ведь на самом деле я хочу. В моей крови побывало достаточно золотых пузырьков, чтобы дурная легкость захватила сознание. Возможно, я тоже хочу веселиться, и компания его друзей мне нравится. Тот комок из моих чувств и мыслей, который сжется в животе, требует выбросить энергию, и я произношу. Да. Супер! Хлопает в ладоши Ксюша. Мы быстро забираем из гардероба вещи и отправляемся в бар через дорогу. Под ногами слишком скользко, чтобы пытаться справляться с этим одной, так что я не возражаю, когда наш общий с Минаевыми знакомый предлагает мне свой локоть. Каменная твердость его бицепса отлично прощупывается даже через толстые слои одежды, но город вокруг шумит и отвлекает, так что у меня получается не думать о том, как давно я... Касалась Расула Алиева вот так, тесно и по доброй воле, чувствуя его. Ледяной ветер, который ударяет в лицо, отлично отвлекает. Бар находится в подвале старого здания. Он оказывается огромным, с живой музыкой и переполненный. Я не знаю этого места. Ксюша сообщает, что оно открылось недавно, ей посоветовала подруга. Пока я привожу себя в порядок в туалете, мои спутники отвоевывают пространство у бара, и я подозреваю, что здесь не обошлось без дания уважения Виталию со стороны других посетителей. Они толпятся вокруг него некоторое время, а мое внимание слишком быстро рассеивается благодаря бокалу шампанского, который вручила Ксюша. — Полинка, — требует она, — давай до дна, за нас! Через минуту мы уже танцуем, и это то, что нужно было пружине внутри меня. Я смеюсь, когда слышу любимую песню «Так легко и хорошо, мне миллион лет не было». Может быть, я просто пьяна, ведь мои ноги не чувствуют шпилек на ботинках, а это уже сигнал. Мы с Ксюшей делаем селфи на танцполе, потом возле барной стойки. Она фотографирует мужчин, в конечном итоге заставляет их присоединиться к селфи, Отдает телефон мужу, чтобы он сделал снимок, используя преимущество внушительного размаха своих рук. Я успеваю осушить стакан ледяной воды, пока она грузит фотографии в свои соцсети, и запить его шампанским. Расул пьет кофе. Моя голова слишком вращается, чтобы думать о том, чем он занимается у барной стойки. Он общается, общается с Минаевым. Ксюша не спрашивает, какие у нас отношения, Это тактично, даже если она думает, что у нас с их ценным клиентом просто ничего не значащий секс. «Ты моя женщина». Я заставляю эти слова убраться в дальний угол подсознания, чтобы не было ничего, кроме музыки. Мы проводим на танцполе не меньше сорока минут, поэтому, когда все же покидаем бар, я чувствую себя совершенно трезвой. «Полинка», — Ксюша стискивает меня в объятиях, «давай как-нибудь кофе вместе попьем». С удовольствием. Обнимаю ее в ответ. Я чувствую себя безумно уставшей, пока БМВ везет меня домой, но эта усталость приятная. Она растекается по телу теплом, в которое словно бросают спичку, когда машина тормозит у ворот. Посмотрев на Расула, я тянусь к дверной ручке, наблюдая за тем, как густеет его взгляд, провожая мои движения. Тот самый взгляд — который я чувствовала каждым сантиметром кожи, скрытым одеждой и нет, пока двигалась в потоке танцующих тел. Я не позволила прикоснуться к себе по-настоящему и не уверена, воздух трещит только в моей голове или наяву. Тепло становится лавой у меня в животе. От него жарко, но я дергаю за ручку, потому что по-другому не могу. «Спасибо за вечер», — говорю я, глядя в глаза напротив. Расул медленно опускает руку, и замки на дверях одновременно щелкают, позволяя мне выйти. «Спокойной ночи», — произносит он. Секунда, и я выскальзываю из машины, послав ему «пока». Холод и колючие мысли набрасываются тут же, и если от первого меня избавляет долгий горячий душ, то второе сопровождает весь следующий день. Даже засыпая, я думаю о том, насколько сильно Расулу Алиеву нужна, Ответ встречает меня вечером понедельника, когда, выйдя из прокуратуры, я вижу под фонарем в облаке мелких снежинок знакомую широкоплечью фигуру. И на этот раз мои чувства рвутся из клетки, как взбесившиеся, напрочь отказываясь мне подчиняться.